Глава третья. Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем? Итак, два почтенные мужа, честь и украшение мир города, поссорились между собою. И за что? За вздор, за гусака.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 И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил иван Никифоровичу «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович с своей стороны показывал то же самое трогательные знаки дружбы, и где бы ни стоял далеко...